Глава 95. Ты вот это искал? Мы стоим в зеленой палатке. Снаружи ветер бьет в брезентовые стены, но внутри спокойно, а материал, из которого изготовлена палатка, придает всему вокруг зеленоватый оттенок. Длинный стол завален коробками, папками, проводами, приборами с циферблатами, мастерками и щетками. На сложной ткани лежит глиняная коробочка. Смесь жира, воска и смолы, которой она была обмазана, потрескалась от времени. Я тупо киваю. «Это мамина. Точнее, мое. Наше». Я не могу отвести глаз от коробочки. Я протягиваю руку, но доктор Хайнц преграждает мне путь и смотрит на меня сурово. «Этого не может быть», — говорит она. «Но правда ли это?» Она наклоняет голову вправо и влево, рассматривая меня под разными углами. «То, как ты, докта, говорил в школе, в этом было что-то странное». Я молчу, но я весь дрожу, зубы у меня стучат. «Ах, пятный малчик, ты весь самерз, фот!» Из стопки покрывала она вытаскивает одно и дает его мне. Я плотно в него заворачиваюсь. Твои учителя рассказали мне о тебе и об той ужасной вещи, которая с тобой произошла. И тогда я провела небольшое исследование, та? Пашар, та? Мне так, так шаль. Я прочитал официальные сообщения, та? «Я обнаружила, что ты и твоя мама, упокой, Господи, ее душу, шили в этом томе много-много лет, да?» Я киваю и падаю на походный стул с тканевым сиденьем. «Я до смерти устал. Я больше не могу врать». Легенда о бессмертных. Она почти запыта, да?» «Но сохранился один ключ». Я нашла его в списках старого епископа из старема. Я вздыхаю. Уолтер, ты его знал? Я пожимаю плечами и возвращаюсь мыслями к старому полю. Лично не знал, но, кажется, я знаю, кто ему рассказал. Издалека доносится крик. «Альфи! Альфи!» Доктор Хайн сахает. «Еще один человек?» Цистит. Мы замолкаем. «Альфи! Я не сделаю тебе ничего плохого! Выходи!» Сквозь затянутый сеткой вход в палатку я вижу насквозь промокшего Джаспера. Он мечется взад и вперед у пещеры и кричит в нее. Из пещеры доносится слабое эхо. «Альфи! Где ты есть? Есть! Есть!» На секунду он замирает и оглядывается. Его взгляд, наконец, останавливается на палатках. Я отхожу от входа и поворачиваюсь к доктору Хайнц. «Он идет сюда! Прячьте ее!» Двигаясь тихо и уверенно, она наклоняется и убирает коробочку под покрывало в углу палатки. Она выпрямляется в тот самый момент, когда сетка на входе в палатку раздвигается в стороны, и внутрь просовывается мокрое бородатое лицо Джаспера. Его глаза безумно сверкают в зеленоватом свете, а длинные и неестественно белые зубы оскалены, словно он готов укусить. «Здравствуй, Альфи!» — говорит он.